Над толпой лилась музыка. Питерсон отправился разыскивать столы с закусками. У входа по-прежнему с угрюмым видом стояли здоровенные детины. Внутри у меня все сжалось. Мы здесь. Но зачем? Чего нам ожидать? Лиз оказалась дрянью. Это не союзники, не друг во вражеском стане. Я не мог отделаться от ощущения жуткого страха. Положение было крайне серьезным. Этот зал, эти люди, этот страх все как-то давило на меня, сжимало. Мне, тем не менее, хотелось хихикать и поминутно тянуло. Я повернулся к слегка приоткрытой балконной двери, вытер платком лицо, ощущая прохладное прикосновение ветерка к потной коже. Когда я снова посмотрел в зал, он напомнил мне одно из небольших полотен Иеронима Босха. Ну, прямо-таки взрыв буйства в сумасшедшем доме. И тут я увидел плывущую ко мне лис. За ней следовал Гюнтер Брендель. Его я узнал сразу. Она улыбалась, отчего черты ее лица, казалось, сместились. С ними был еще и Зигфрид Гауптман. Но его я заметил только тогда, когда они оказались совсем рядом со мной. Ага... «Вот вы где, мистер Купер!» — весело воскликнула она. Несколько человек обернулись в нашу сторону при ее приближении. «Наконец-то мы вас нашли. Мы упорно искали вас. А вы, видите ли, стоите здесь в одиночестве и наслаждаетесь музыкой». Пока она произносила эту нелепую тираду, Брендель невозмутимо разглядывал меня и молчал. «Мой муж — Гюнтер Брендель, Мой милый друг — Зигфрид Гаутман, — представила она, поворачиваясь сначала к одному, потом к другому. Оба весь вечер умирают от желания встретиться с вами. Не так ли, дорогой?» Это был явный камень в огород мужа. Он чуть заметно поклонился — Рад познакомиться, мистер Купер. Я отлично помню вашего брата. Он улыбнулся одними губами, повернулся к Зигфриду. Добрый вечер, мистер Купер. Глаза Зигфрида сияли, как стекла окон, отражавшие ясное солнечное небо. Лис разразилась невероятно искусственным смехом, в котором не было и намека на истинную веселость. Муж поглядывал на нее с беспокойством. «Как я понимаю, вам троим надо о многом поговорить друг с другом», очень громко сказала она. «Извините, мистер Купер, вы должны простить чересчур приподнятое настроение моей жены». Большой наплыв гостей часто вызывает у нее сильное возбуждение, я бы даже сказал экзальтацию. Ничего подобного, — резко возразила она. Если говорить откровенно, у меня на это есть весьма определенная причина. Я нисколько в этом не сомневаюсь, моя дорогая, — ответил Брендель. Он вдруг сильно сжал ее руку. Я очень рад, что вы смогли приехать к нам, мистер Куперш. Лиз, права, нам с вами надо о многом поговорить. Надо полагать, вы нас еще не скоро покинете, и мы с Гаром Гауптманом будем иметь удовольствие выпить с вами по рюмочке коньяка чуть позже. Она не дала ему договорить, резко вырвав руку. Очки ее соскользнули на кончик носа. Зигфрид наблюдал за ними с некоторым удовольствием. Точно это было давно знакомое, слегка надоевшее, но все же занимательное представление. «А причина такого моего поведения, — сказала она, — заключается в том, что мне осточертела эта идиотская жизнь» сточертели все ожиревшие подхалимы, которых ты величаешь своими друзьями!» Она понизила голос, заметив, как две потрясенные ее словами Матроны с недоумением воззрились на нас из-за пальмы. Я откинулся назад, и острый край приоткрытой двери врезался мне в позвоночник. Она прошипела, «А также все твои потрепанные старые нацисты!» Брендель снова хотел схватить ее за руку, но не успел. Она отдернула руку, выбив при этом у Зигфрида бокал шампанского и, ослабев, прильнула к нему. На шее Бренделя вздула свена, но по глазам было видно, что такое ему не впервые. Зигфрид процедил он сквозь зубы. Пожалуйста. «Проводи, Лиз, наверх!» Лиз отозвалась. Он знает туда дорогу. Не правда ли, милый? Она расплылась в улыбке. Лицо ее снова перекосилось. Глаза из-под тяжелых век смотрели хитро зло. «Впрочем, у нас троих так много общего!» И она перешла на немецкий, забыв о моем присутствии. Игнорируя ее, Брендель обратился ко мне, тогда как Зигфрид уводил его жену и сказал, точно мы были старыми друзьями. Жена не совсем здорова, мистер Купер. Она чаще впечатлительна, и у нее слишком много свободного времени. Она современная женщина. Он пожал плечами. И продолжал на безупречном английском языке. Вот вам результат. Я очень сожалею. Но она права, я действительно хотел бы с вами побеседовать. Она рассказала мне, какой огромный путь вы проделали, чтобы встретиться с ней. И задать ей те же самые вопросы, которые задавал ваш брат. Я знал, что это расстроит ее. Ваш брат очень встревожил ее. А теперь Брендель сдержанно пожал плечами, теперь появились. Вы и все начинается сначала. Он остановился, отпустил мой локоть. Так дальше не может продолжаться мистер Купер. Понимаете, психика моей жены довольна. — Неустойчиво. К тому же лис упомянула о вашем интересе э, к нашей политической деятельности. Он помолчал, оглядывая своих гостей, расправил плечи и, не глядя на меня, с застывшей светской улыбкой на гладком загорелом лице сказал — «Давайте отложим сейчас этот разговор, мистер Купер, забудем о нем. Пожалуйста, развлекайтесь, не лишайте себя удовольствия от нашего вечера, а позже мы соберемся и поговорим все вместе. Вы, я и Зигфрид. У нас будет достаточно времени для беседы. Только не вздумайте уходить отсюда». Мне. «Я и слышать этого не хочу». Он снова чуть заметно поклонился. «Прошу прощения». Я видел Рошлер, наблюдал за нами с другого конца зала. Потом тяжелой походкой двинулся вслед за своим неизменным, преданным другом. Утешитель стремившийся помочь Бренделю понять жену. Через многие годы жены связали их крепкими узами. Я остался один, гадая, куда же делся Питерсон и когда он наконец вернется. Впрочем, я всерьез сомневался, что Питерсон может как-то помочь мне в сложившейся обстановке. Я проделал длинный путь, зная, что этот тип, Брендель, хочет убить меня. Я так и не выяснил, сестра мне лис или нет. Я добровольно явился на этот вечер в этот дом. Все непостижимо. Трудно было поверить, что все это сделал я. Глаза мне заливал пот, шея взмокла, рубашка прилипла к телу. Я взял еще шампанского и с бокалом начал пробираться сквозь толпу. Раздвигая длинные шторы, медленно брел из комнаты в комнату. И вдруг носом к носу столкнулся с Мартином с джоном Его слипшиеся волосы свисали на лоб, как грязный флаг. Вечерний костюм был помят. Кусочек краба из соуса покоился на лацкане пиджака. Сент-Джон провел по лицу широким красным платком в горошек и, увидев меня, плутовски улыбнулся. Потом откровенно подмигнул мне, запихнул красную тряпку в боковой карман Другой рукой сунул рот окурок, попыхивая, раскурил его, оближнул толстые губы. «Мистер Купер», — сказал он, — «как приятно снова встретиться с вами. Ваши поиски завели вас очень далеко». «Что вы тут делаете?» Рок разыскивал его на огненной земле. А он тем временем предавался веселью на званом вечере в Мюнхене. Да еще и улыбался мне. Видно, такие люди, не имеющие ни стыда, ни совести, даже будучи увлечены во лжи, не смутятся. Он давился от смеха. Потел этот престарелый кондутьер, по уши погрязший во лжи. Да всего понемножку. Постоянно тружусь над чем-нибудь. Ведь всегда находятся какие-то дела. А вот как здесь очтились вы, мой дорогой, а? Все ищите ту девушку. И он широко улыбнулся. Кусочек краба отлепился от ласкана и скатился по пиджаку. сент джон задымил сигаретой и подтолкнул меня локтем. Нашли, так и, наконец, а? На губах его появилась двусмысленная ухмылка. Сейчас он скорее походил на торговца порнографическими фильмами, чем на одного из попечителей Буэнос-Айресской оперы. «Наверняка плохо думаете обо мне. Знаю, знаю. Он провел меня мимо какого-то дерева в катке и усадил на кушетку в стороне от движущей столпы. И я вас не осуждаю за то, что вы плохо думаете о старом Мартине Сент-Джоне, хотя напрасно. Ей-богу, напрасно. Все мы в некотором смысле солдаты. Вы не находите?» Наша жизнь не принадлежит нам. Во всяком случае, не полностью принадлежит. Ведь мы просто-напросто мелкая сошка. Черт возьми, какой нудный монолог получился, не правда ли? Это напоминает мне одного старшину, которого я знавал в Сингапуре. Бедняга потом погиб. Однако я челюстью разболтался». Он похлопал меня по колену, бросил окурок в катку, пошарил в кармане в поисках другой сигареты, черкнул спичкой о бурну. «Вы лгали мне», — сказал я. «Не могу понять, зачем». «Неужели? Вот на жене Помочь мне вот те на я же и помог направил вас к котману дал фотографию ну если это вам не помогло значит старик сент-джон просто не знает что такое помощь вы сказали полуправду а почему не всю кто знает всю правду, мистер Купер. Я сообщил, что мог. Всем нам кто-то отдает приказы. Разве не так? Чьи же приказы вы выполняете в таком случае? Кто ж хозяин? у ля, -ля Приехали! Хотите, чтобы я сказал прямо вот так? Он затряс обвислыми щеками, откинул со лба волосы, поджал толстые губы. А я не могу, мистер Купер. Придется вам обойтись без этого. И он вздохнул. Раз уж вы забрались так далеко. То что вам стоит пойти чуть дальше? А я весьма сомневаюсь. Надо ли идти дальше? Я поднялся. Он смотрел на меня дружелюбно, просыпая пепел на костюм. Вы с Бренделем заодно. Одна шайка. Шпинне. Шпинне? Не стройте из себя дурачка. «Я... я удивлен», — медленно произнес он, — «тем, что мне это известно?» «Нет, нет. Тем, что вы признаетесь, что вам это известно». Вся сердечность, все дружелюбие улетучились из его голоса. «Это не слишком умно с вашей стороны? Ничего не поделаешь. Такой уж у меня характер. Я никогда не отличался большим умом, разве что всегда только слегка напоминал человеческое существо. Недостаточно, дружище. В наши дни мало слегка напоминать человека. Да и не только в наши дни». Жаль, да, жаль. С годами я все чаще начинаю о многом сожалеть. Садитесь же. Ну, что вы стоите? А то у меня шея заболела смотреть вверх. Значит, вы замешаны во всем этом. Не только я. Многие из нас, и гораздо больше, чем кто-либо, реально себе это представляет. Он опять стал прежним Сент-Джоном, только теперь его глаза излучая холод. Что-то явно изменилось. Ваш центр здесь, в Мюнхене. Здесь, в этом самом доме, ответил он. Так будет точнее. Очевидно, существует еще одна инстанция выше. Даже Брендель тоже лишь солдат. Он тоже исполняет чьи-то приказы. Я же получаю свои инструкции отсюда, из этого дома. От этого человека. Он поднялся, стряхнул пепел с ласкану. Что ж, мистер Купер была чрезвычайно занимательна. Побеседовать с вами снова. Рука у него была теплая и сухой, а улыбка холодной. Он всегда был земным, сердечным, лживым, а сейчас выглядел отчужденным. Я... Я уйду отсюда живым. Толстые губы Сент-Джона сморщились. На вашем месте я бы на это не рассчитывал, мистер Купер. Нереально. Вы уже сами понимаете. Он устало посмотрел мне в глаза. Не осуждайте старика Сент-Джона. Я всего лишь солдат. Я искренне сожалею. Пусть вас утешит то, что доживи да вы до моего возраста, вы непременно стали бы оглядываться на прошлое и задавать себе вопросы, какой был смысл, если вообще был какой-то смысл. Вы ничего не потеряете о чем стоило бы сожалеть. Его голос звучал так, будто Сент-Джон нес на своих плечах тяжелую ношу. Считая себя почти что мертвым, я медленно тащился назад по лабиринту комнат, по коридорам, уставленным вазами, статуями, увешанными картинами. Слепного потолка, и весело, смотрели на меня Амуры. Становилось все шумнее. Около книжных шкафов оживленно беседовал с высоким человеком во фраке мужчина с зализанными крашенными в цвет твороного крыла волосами, показавшийся мне знакомым. Альфред Котман. Еще один комедиант. Из известной трупы Буэнос-Айреса. Котман, должно быть, почувствовал на себе мой сверлящий взгляд. Обернулся, холодно мне поклонился, не прерывая разговора с человеком, которого, как мне подумалось, я где-то уже видел. И который, похоже, успешно перенес пластическую операцию, в результате чего лицо его стало гладким и неподвижным. На противоположном конце зала из балконной двери показался Питерсон, стряхивая с плеч снег. Я настиг его, прежде чем он снова исчез. Нас собирается убить, выпалил я. Кто вам это сказал? Да все они. Неопределенно махнул я рукой Брендель Зигфрид и даже Мартин Сент Джон. Я только что разговаривал с ним, он сказал, что сожалеет, но ничего не может поделать. Я истерически рассмеялся. Вообще-то он был настроен очень благожелательно. Купер, слушайте, что я вам скажу. Вы сейчас немного пьяные. Если вы немедленно не протрезвеете, вы можете больше не думать о том, Кто именно вас убьет, потому что я сам вас прикончу. Он замолчал, чтобы до меня дошел смысл его слов. Питерсон и в самом деле мог пристрелить меня. А теперь говорите, черт побери, где вы с ним столкнулись? Там, там, в задних комнатах. Кивнул я через плечо. Он сказал, что он всего лишь солдат и получает приказы от Бренделя. Сказал, что этот дом, центр их организации, штаб-квартира Шпинны. сообщил, что есть еще одна инстанция выше, откуда поступают указания Бренделю, но сам он не знает, где она находится. Я вздохнул. Питерсон отобрал у меня шампанское, выплеснул его в стоявшую неподалеку катку. Снежинки таяли на его парике. Самое поразительное в их шарашке — это структура. Она как скульптура. Спицы, стержни, изгибы. Все это сходится в нужном месте, но только отойдя немного, можно увидеть фигуру в целом. Мы все время смотрели с близкого расстояния, да, различали лишь отдельные части каркаса, а нам надо было несколько отступить назад, чтобы получить полное представление о том, что это такое. Что же это такое? Земной шар, я полагаю. Подумай только, что ваш брат совсем случайно впутался в это. Он вскинул голову, взглянул на меня. Можете себе вообразить, как они усполошились, узнав об этом. Совершенно посторонний человек набрел на их произведение искусства. Сначала отломил кусок, потом что-то согнул, словом, поработал на совесть, он энергично замотал головой. Представляете, Купер, что значит для них эта структура? А тут какой-то несчастный суткин сын в поисках своей идиотки-сестрицы проникает к ним. Поднимает шум. Тот еще мир. Ха, ничего не скажешь, а?